3. Спокойный, словно столб, и подвижный, словно мартышка. Чэн стал учеником Мучуня раньше, чем Хань Юань, поэтому Хань Юань теперь считался его четвертым шиди, даже несмотря на то, что был немногим старше. Чэн же пробыл последним учеником всего несколько дней, прежде чем стал шусьюном. Похоже, что задняя дверь кланов Фуяо никогда особо плотно не закрывалась. Примещание. Шиди — младший соученик. Шисюн — старший соученик. Что до курицы нищего, конечно же, большая ее часть попала в желудок учителя. Однако даже она не смогла заткнуть мучуня. — Откуда взялась эта птица? — спросил он, жуя. Похоже, привычка читать проповеди не оставляла старика ни на миг хань Йонь отличался умелым языком. Мальчишка сунул в рот кусок курицы, несколько раз надул щеки и немного пожевал хрящ, оставив лишь чистую и гладкую куриную кость. Тьфу! хань Йонь грубо выплюнул остатки и ответил. — Я украл ее в деревне, в той, что дальше по дороге. Верно, Конфуций говорил. Жуй с закрытым ртом, лежи молча. Примечание. В Китае есть старая поговорка, которая гласит «Ешь с закрытым ртом, лежи молча», что означает, что не разговаривай во время еды, чтобы не повлиять на пищеварение. Не общайся с людьми перед сном, чтобы не повлиять на качество сна. Курица нищего, безусловно, была вкусной. чан колебался, взять ли ему голень, как его учитель, или нет, но вдруг услышал их разговор. Узнав подробности, он решительно отдернул руку, И принялся молча грызть твердые, как камень, лепешки. Как могла быть вкусной курица, приготовленная таким бесстыдным человеком, как Хан Юань? Сердце Дао и принципы Чин несмотря на юный возраст, оказались тверже, чем у бездарного учителя. Примечание. Дао Син. Стремление к истинному пути. Зато Мучунь Чин ответ Хан Юаня аппетит совсем не испортил. Он проживал половину и покачав головой сказал: "Берут не спрашивая только воры. Как совершенствующиеся вроде нас могут заниматься воровством? Это неправильно. Не делай так больше". Ханюнь пробормотал. Да. Маленький нищий ничего не знал о манерах, поэтому не осмелился возразить. Воровство запрещено, а мошенничество вероятно дозволено, с сарказмом подумал Чантянь но тут же вспомнил терпимость, с которой отнесся к своему учителю во время ливня. Ему оставалось лишь мрачно вздохнуть. Так тому и быть. У четвертого Шиди был маленький нос и длинный подбородок, а крошечные глазки скользко блестели, что совершенно не добавляло мальчику привлекательности. Хань Юань не понравился Чин Цаню с первого взгляда. Мало того, что он оказался некрасив, так еще и присвоил себе статус Шиди. Чентянь недолюбливал все, что было связано с ролями младшего и старшего соучеников, но он похоронил свою неприязнь глубоко в сердце, притворившись дружелюбным и приветливым, оставаясь при этом не слишком тактичным. В семье Чентяня новая одежда доставалась только старшему брату, а молочная каша младшему. Одним словом, хорошие вещи никогда не попадали ему в руки. Наоборот, Мальчику часто приходилось выполнять работу по дому. К Чиньцяню не проявлялись снисходительности, поэтому в его сердце, естественно, сохранилась обида. С другой стороны, он также помнил слова старого Туншена. Отец должен быть добрым, сын – послушным, а хорошие братья – проявлять любовь и уважение. Поэтому он часто чувствовал, что его обида бессмысленна. В детстве у него не было времени заниматься совершенствованием. Кроме того, Чинцянь не должен был ни на что жаловаться, поэтому мальчику приходилось притворяться, что у него нет никаких проблем. И даже сейчас, вступив в клан, он продолжал делать то же самое. Теперь, вспомнив слова своего наставника, у Чинцяни не было другого выбора, кроме как смириться и попытаться стать достойным шейсюном пути, если у учителя появлялось какое-то поручение, Чинцянь, будучи шесюном, тут же бежал его выполнять. На привалах он позволял учителю первому насладиться едой, шиди второму, а сам ел последним. Это было нелегко, и Чинцяню приходилось контролировать себя, чтобы не разрушить образ, состоящий из пяти добродетелей. Примечание. Пять конфунцианских добродетелей. Умеренность, доброта, корректность, воздержанность и скромность. Мальчик часто предъявлял к себе чрезмерные требования. Его отец провел в бедности и несчастье всю жизнь. Он был неприличным и раздражительным человеком, который к тому же грубо обращался с сыном. Ему нередко вспоминались слова старого Туншена. Он не осмеливался ненавидеть своего отца, поэтому внутренне жалел его. Просыпаясь ночью, Чинцянь долго думал о том, что лучше умрет, чем станет таким, как он. Именно по этой причине он, несмотря ни на что, не мог позволить себе потерять хрупкое достоинство. Примечание. Тут достоинство приобретает значение лица. Страх потерять лицо. Этот фактор лежит в основе любого социального взаимодействия для большинства китайцев. Но вскоре Чинцянь кое-что обнаружил. Пусть он и делал все безукоризненно, новоявленный Шидис совершенно не стоил его забот. Хан Юань обладал не только отвратительной внешностью, но и множеством раздражающих черт. Во-первых, он был ужасным болтуном. До встречи с Хан Юанем Чэн Цяню казалось, что учитель создавал много шума, но теперь даже Му Чунь казался куда спокойнее. Однажды маленький нищий выдумал историю о том, как он победил ласку в джан длиной и даже отбил у нее курицу. Похоже, после замечания учителя о воровстве его настигло просветление. Примечание. Джан. мера длины, равная 3,3 метров. Хань бодро размахивал руками, на ходу сочиняя рассказ, полный сюжетных поворотов. В нем было всё, и завязка, и развитие, и кульминация, и даже заключение. Каждая деталь должна была осветить его мудрость и силу. «Как, боги, тебя побери, ласка может быть длиной в джан?» Стараясь казаться благоразумным, спросил Чэнь «Эта ласка наверняка была духом. Учитель, может ли ласка стать духом?» Хань Юань защищался, задрав голову и выпитив грудь, чувствуя, что ему бросили вызов. Услышав историю про дух и ласки, Учитель, казалось, обиделся на какое-то слово. Выражение его лица сделалось странным, будто бы у него разболелся зуб или живот. На минуту повисла тишина, прежде чем он рассеянно и неторопливо ответил. «У всего живого есть душа. Все могут стать духами». Хань Юань вздёрнул подбородок, как будто его ободрили слова Чэнь и резко сказал. «Ши ты удивляешься, потому что мало видел». «Если люди могут вознестись к бессмертию, то звери уж точно способны стать духами», дерзко произнес Хан Юань. Чин не ответил, но внутренне еще больше усмехнулся. «Если ласка и в самом деле была длиной в один джан, тогда каковы шансы, что ей хватало четырех лап? С таким длинным телом большая его часть должна была волочиться по земле». «Возможно ли, что животное взяло на себя труд, самосовершенствоваться только ради крепкого железного живота, который бы постоянно терся о камни. Чан понятия не имел, к чему стремились духи, но точно знал, чего хотел Хан Юань. В глубине души Чан понимал, маленький нищий втайне соревновался с ним за благослонность учителя. Хан Юань был свиреп, как пиявки в канаве. Как только они чуяли кровь, то отчаянно привязывались к тебе, следуя за запахом так и Хан Юань стремился к благослонности своего наставника. Маленький нищий хватался за каждый шанс показать свою храбрость, не забывая тем временем как-нибудь опозорить своего слабого и уязвимого Шесюна. Чен Цянь находил очень забавным наблюдать за тем, как Хан Юань пытался его унизить. Он снова вспомнил старого Туншена и сложил мнение о четвертом Шиде. Совершенный муж тверд в бедности, в то время как никчемный человек отдаст себя злу. Ну что за мелкий ублюдок? Примечание. Это фраза из аналектов Конфуция. Услышав рассказ Ханьюани о борьбе с духом ласки, Чэнь-Тянь получил шанс засвидетельствовать героическое достижение своего ублюдочного Шиди на следующий же день. Два маленьких ученика, подобранных Мучунь-Чэнь-Чэньем, отличались друг от друга. Один был спокойным, как столб, а другой подвижным, как обезьяна. чэнь не двигался, а хань не мог остановиться ни на мгновение. Большая мартышка по фамилии Хань исчез неизвестно куда, и чэнь радовался тишине и спокойствию. Однако потом он увидел, как Хань-Юань вернулся, заливаясь слезами. Мучунь-Шэнь-Жэнь дремал под деревом, а Чэньцянь читал старую книгу, которую нашел в его сумке. Мальчику не хватало знаний, и большинство священных писаний с трудом поддавалось пониманию. Тем не менее, Чэньцянь не чувствовал скуки и находил в чтении особое удовольствие. В конце концов, о чем бы ни говорилось в книге, он впервые прикоснулся к ней. — Учитель! — подобно избалованному ребенку схлипнул Ханьюань. Ответом учителя стал тихий размеренный храп. Но Хань-Юань не остановился. Он продолжил завывать, одновременно бросая взгляды на Чэн-Цяня. Чэн-Цянь ни на миг не сомневался, что учитель давно проснулся, но решил притвориться спящим, чтобы понаблюдать за тем, как лазят его ученики. Так как младший из них плакал, чэн как старший, больше не мог притворяться, что ничего не замечает. Он отложил священные писания, и, придав лицу добрые выражения, спросил, «В чем дело?» «Впереди река. Я хотел поймать рыбу для учителя Ушесюна. Но на берегу оказалась большая собака. Она побежала за мной», — провыл Хан Юань. Чентянь остолбенел. Конечно же, он тоже боялся злобных собак, но взгляд Хан Юаня метался из стороны в сторону. Он все причитал, что так преисполнился сыновьей почтительностью, что решил поймать для учителя рыбу, но собака облаяла его, и теперь лишь Ши был в состоянии ему помочь. Как Ши мог струсить? Чен взял большой камень, взвесил его в руке и встав, снова заговорил, не меняя выражения лица. — Хорошо, я пойду с тобой. У Чен родился план. Если по какой-либо случайности они все же встретят собаку, Он ударит своего шиди по голове камнем, убедиться, что голова его раскололась, как арбуз, и бросит на растерзание этой собаки. Однако к тому времени, как они добрались до берега, животное уже исчезло, оставив лишь ряд следов. Чентянь какое-то время изучал их, после чего заключил, что злобная собака была меньше чьи в длину и, вероятно, являлась всего лишь бродячим щенком. — Хань-Юань, ублюдок, трус, идиот, хвостун, бездельник. У тебя нет чувства стыда, и ты не знаешь ничего, кроме как лебезить перед учителем. чэн мысленно отчитал Хань-Юаня, заложив руки с камнем за спину. При этом взгляд его, направленный на никчемного шиди, все еще оставался мягким. Сейчас он был не в настроении бить его. чэн не хотел утруждать себя обидами. К тому моменту, как они вернулись с пойманной рыбой, их учитель уже проснулся и с удовольствием рассматривал учеников. Как только Чин Цянь встретился взглядом со стариком, у него в животе почему-то появилось ужасное чувство, и его чуть не вырвало. Прежде чем он успел что-то сказать, Хань Юань неуглюже поднялся. Он рассказал историю о том, как Ши Сюн хотел съесть рыбу, как ему удалось нырнуть в рейку, чтобы поймать еще, как он, Хан Юань, победил собаку, голова которой была размером с быка. Чэн Тянь промолчал. Чэн Тянь, конечно, злился на Хан Юаня, но его неимоверные таланты все равно смешили мальчика. Чэн Тянь впервые в жизни покинул дом. Благодаря компании замечательного мастера Ишиди он увидел множество странных ситуаций в мире. Он был совершенно спокоен, и не боялся оползня. Поначалу Чан не испытывал восторга, ожидая увидеть что-то похожее на свободную общину. Он думал, что клан Фуяо, вероятно, был старым храмом на пустыре, где нужно жечь благовония и низко кланяться основателю, непристойно одетому и всегда гуляющему с улыбкой на лице. Но клан превзошел все его ожидания. Клан Фуяо занимал целую гору, с трех сторон окруженную водой. Подняв глаза вверх, Чиньцянь ясно увидел яростные зеленые волны и деревья, колышущиеся на ветру. Щебет птиц и насекомых время от времени смешивался с криками журавлей. Иногда ему удавалось мельком заметить белые силуэты в небе и почувствовать магическую ауру, скользящую над горой. От подножия к вершине вели пологие ступени, которые, очевидно, часто подметали. Маленький ручей сбегал вниз с чистым и протяжным журчанием. У подножия горы величественно возвышались старые, покрытые мхом, каменные ворота. Над воротами были начертаны два символа Фуяо. Линии отличались небывалым изяществом и энергичностью, словно летящие драконы и танцующие фениксы. Примечание взлет дракона и пляска феникса. Образно об исключительно красивом почерке или о небрежном скорописном почерке. чинь не мог определиться, хороший у писавшего почерк или плохой. Казалось, что оба символа вот-вот оживут и вылетят за ворота, совсем как описывал их учитель, совсем присущим высокомерием. Будто они действительно могли взмыть в небо и нырнуть в море. Это место не было похоже на царапавшую небесогору, скрытую от взора туманом и облаками, где человек мог освободиться от мирских забот. Но здешние края могли похвастаться неописуемой красоты природой. Едва Чан Цянь ступил на каменную лестницу, он почувствовал, что с каждым новым вдохом дышать становилось все легче. Сквозь просветы между зелеными листьями виднелась небесная синь. Ощущение необъятности, будто смотришь вверх со дна колодца. Оно затопило Чин Цяня, заставив почувствовать себя так свободно, что захотелось кричать и смеяться. Но Чин Цянь сдержался. Дома он никогда не осмеливался шуметь, чтобы отец не поколотил его. И сейчас не станет. Не хватало еще растерять благопристойность, которую он приобрел, путешествие в компании своего презренного Шиди. Мастер погладил обоих своих учеников по головам и ласково сказал. — А теперь идите, примите ванну, зажгите благовония и переоденьтесь. Мы пойдем навестить... — Основателя, который всегда улыбается, — беззаботно подумал Чинцянь. — Вашего Дашисюна, — сказал их учитель. — Примечание. Дашисюн. Самые старшие соучеников у одного мастера.